Глава 6. Это оказалось действительно непросто. Найти нужных мне тварей в огромном, и чего уж там говорить, о опасном городе второго этажа. В отличие от первого яруса, тут жизнь буквально бурлила, а монстров было столько, что даже нам с ваином пришлось тяжело. Пусть твари в большинстве своем тут рядом с подъемом были крайне слабы, но из-за их количества приходилось действовать очень аккуратно. Проклятые двуногие ящеры, которые обитали рядом с вратами, были быстрыми и крайне надоедливыми тварями. Именно их, по большей части, и высвечивал ритуал, и это раздражало. С этих монстров ничего полезного достать было нельзя, а убивать было нужно, потому что они, заметив человека, начинали преследовать его, стараясь напасть со спины избиваясь в стаи. «Вот и приходилось нам уничтожать все, что встречалось на пути». Теперь становилось понятно, почему во время первого посещения колодца в составе группы Александра Тахи он с товарищами уничтожал всех этих монстров без раздумий, оставлять их за спиной было слишком рискованно. Один раз на нашем пути появился хорошо знакомый теневик. То самое существо, которое умело смеяться, как ребенок, и сильно боялось света. Поймать и убить эту пугливую тварь у меня на этот раз получилось относительно просто. Монстр чем-то походил на тенеброида, которого сейчас я искал, также прятался в тенях и любил нападать из них на проходящих мимо одиночек, но был он при этом куда слабее и глупее. Практически сразу выдавал свое присутствие детским смехом, которым обычно теневик привык пугать слабых искателей, не умеющих чувствовать появившуюся рядом опасность. Благо уничтожить теневика относительно просто, если знать как. В прошлый раз, когда столкнулся с ним, я был, мягко говоря, не в форме и просто отогнал его простым руническим плетением, создающим вспышку света. Тут же действовал уже без раздумий и наверняка. Услышав детский смех поблизости, без раздумий остановился и прямо на брусчатке дороги начал быстро выводить простое, но эффективное руническое заклинание. В этот момент, как обычно, мысленно проклял свой хилый источник энергии, не позволяющий запускать рунические плетения без предварительной подготовки. Прошлый «я» сделал бы все парой взмахов рук, а тут приходится ползать, выводя глифы с помощью специального мела. Хорошо хоть получилось развернуть рисунок быстро, спасибо оставшимся при мне навыкам. Несколько мгновений, и во все стороны от меня рванули лучи обжигающего света, сфокусированные на тваре, которую я отлично чувствовал. Темный переулок в десятки метров от меня, мимо которого я должен был обязательно пройти, потонул в ослепительном сиянии, которое сопровождалось оглушительным воплем, наполненным болью. Заклинание чистого света в одно мгновение выжгло саму сущность теневика. «Ну и вонь, я туда и близко не подойду». Выдал фамильяр, стараясь держаться подальше от переулка. «Не думаю, что там что-то осталось, но проверить стоит. У теневика ценятся когти. Стоит ли говорить, что мне не повезло, и в переулке я нашел только оголенный скелет небольшого существа ростом шимпанзе. При этом хорошо были заметны развитые кости верхних конечностей с вытянутыми пальцами, больше похожими на тонкие кинжалы». Не удивлюсь, если тварь могла этими руками пробить человека в простой броне. Что же, теперь можно заняться поиском надежного укрытия и отдыхом. Завтра же, после обновления ритуала, продолжить поиск. За сегодняшний день я и так проделал огромную работу, вычистив не только территорию первого яруса, но и уничтожив большинство тварей рядом со спуском, ну или подъемом, тут кому как удобнее. Неплохо так, прорядив местную популяцию ящеров. Жаль, только ничего серьезнее них, пары больших и прытких крыс, а также теневика, найти так и не удалось. Но, с другой стороны, я даже не углублялся во второй ярус, так что ничего удивительного. Найти для себя нормальное укрытие получилось далеко не сразу. Слишком уж тут были открытые места, много поврежденных домов, или таких, где было слишком мало путей для отступления в случае непредвиденных проблем. Пришлось постараться и даже немного выйти за пределы действия созданного ритуала. Зато обнаружил отличное одиночное здание, примыкающее к нескольким местным высоткам, и откуда был крайне удобный доступ на их крыше. Как по мне, идеальное место... Еще и в форме квадрата, что сильно облегчало для меня создание защитных печатей вокруг всего строения, а не только одного лишь помещения. Собственно, именно это место я и сделал своей постоянной базой на втором ярусе. Пришлось, конечно, попотеть, выводя самую масштабную для моего нового тела каскадную печать из всех, что я когда-либо здесь создавал, но оно того точно стоило. Правда, потратил я при этом просто уйму времени». Зато теперь выражение мой дом моя крепость полностью соответствует истине. Три контура: защитный, сигнальный и атакующий. все по заветам Академии магии и некоторых боевых руников. И в кое-то веки мне удалось нормально выспаться в колодце. Но ну, на утро обнаружилось сразу же несколько тушек твари ящериц. Основной атакующий контур отлично справился, уничтожив их без всякого сопротивления. Монстры даже не успели среагировать на удар рунической магии, превращаясь в дымящиеся останки. Жаль, что сами по себе они были достаточно слабы, так что проверить на чем-то действительно опасном и сильном созданную мной защиту пока не получалось. «Неплохая работа печатей!» Одобрил Вайн, обнюхивая одну из тушек, что было найдено нами при обходе территории рядом с убежищем. «Хотя мне больше нравится, когда ты убиваешь их лично. Этот запах... Буа!» «Зато спать можно спокойно», — ответил я, осматривая следы магического воздействия на телах монстров. «Печати сработали идеально, без лишнего шума». Согласен, но, пожалуй, в следующий раз близко приближаться к тушкам, попавшим под удар твоих печати, я не буду. Ну а дальше началась не самая интересная, но обязательная рутина по зачистке прилегающих к убежищу территорий. Постоянное создание и обновление ритуалов по поиску монстров и, собственно, попытки их обнаружения и уничтожения. Как выяснилось, даже имея помощь со стороны руники и зная, где находится тварь, охота была то еще задачкой, как и поиск монстров внутри многочисленных зданий второго яруса. А ведь именно там они по большей части старались находиться все время. В такие времена я начинал понимать искателей и охотников на монстров, которые считали свою деятельность одной из самых опасных и сложных в колодце. Попробуй выкури из огромного здания сразу несколько упырей. Белесых гуманоидных существ с абсолютно гладким лицом и размерами с ребенка. Как они могли при таком строении тела питаться, ума не приложу, но то, что их острые когти на передних конечностях без труда могли вскрыть даже легкую броню, не укрепленного печатями редута, это запросто. Что они периодически и делали, когда я зачищал от твари эти места». Если бы не руническое усиление, мне бы не помогли и все мои рефлексы и повышенные скорости от использования татуировок. Поспевать сразу за несколькими монстрами внутри небольших помещений и узких коридоров было крайне трудно. День за днем я углублялся все дальше в городскую застройку. Иногда на пути встречались группы искателей и охотников, занимающихся примерно тем же, что и я. Понятное дело, я даже и не думал показываться перед ними. Объяснить, каким образом обычный человек умудряется здесь выживать уже несколько дней, мне откровенно не хотелось, а вопросы ведь точно возникнут. Даже когда спускался, постоянно ловил на себе любопытные взгляды. Благо тогда никому не было дела до самоубийцы, решившего заглянуть на смертельно опасный ярус. Сейчас же дело точно появится, хотя бы просто интереса ради». Одиночек на нашем пути почти не встречалось, лишь пару раз воин рассказывал, что видел кого-то из них, но подходить ближе и разбираться, чем те заняты, он не хотел, хорошо чувствуя сильную опасность, доносившуюся от них. На втором ярусе слабо измененный долго не продержится, и каждая одиночка это кто-то очень необычный, даже вспоминая ту же Юлиану. С каждым новым днем нам с удавалось все дальше отойти от убежища и углубиться в городскую застройку. Этот город, будучи лоскутным одеялом, состоящим из тысяч островков, иногда совершенно разных архитектур, был слишком… мертв, что ли. Не знаю, как правильно выразить это ощущение. Пустота и полное отсутствие жизни. Те монстры, которые сейчас населяли здания и улицы, они были здесь такими же гостями, что и я сам. И когда я говорю про отсутствие жизни, то имею в виду совсем не население разумных и неразумных жителей. Дело в том, что чем сложнее созданная структура и чем плотнее она сообщается с человеческими душами, тем больше вероятность для нее создать собственную псевдодушу. Она далека от того, что обычно люди вкладывают в этот термин, но все равно подходит». Это воля, желание и незримые эмоции, которые всегда преобразуются в самосознание, пускай и очень своеобразное. Тут этой души не было, я не чувствовал ее, когда создавал магические печати. Такого просто не могло быть, но это было. А значит город, точнее осколки множества городов, каким-то образом потеряли свои души. Как это возможно, понятия не имею. Даже боги близнецы не могли питаться псевдодушами. И все это вызывало дополнительные вопросы, на которые у меня пока не было ответов. Так или иначе, но каждый день мне приносил пускай и небольшие, но деньги. Среди уничтоженных тварей иногда попадались и такие, у которых были весьма ценные ингредиенты, используемые в некоторых начальных отварах и в работе с артефактами или алхимией. Продать все это можно за неплохие деньги, а тем мне сейчас точно не помешают. Главной же проблемой в эти дни для меня стали редкие столкновения с уже хорошо знакомыми паукообразными монстрами, полной копией той стаи, которая напала на караван Орзов, когда я вместе с наемниками двигался к спуску на третий этаж несколько недель назад. Тогда защита каравана расправилась с монстрами за пару минут, у меня же все было далеко не так легко и просто». Из-за высокой скорости этих пауков и их любви к передвижению в стаях, справляться с этими тварями было то еще задачкой. Уничтожить стаю у меня получилось лишь после использования практически всех имеющихся татуировок, в том числе и силы колосса. «Вот же, чуть не погрызли, паскуды!» Выдохнул я, осматривая разорванной рукав куртки. «Хорошо, хоть броню не смогли пробить, только помяли». «Я предупреждал, что они поблизости», — выдал Вайн, сидя рядом с одним из трупов паука и вылизывая лапу. «В следующий раз лучше замани их в узкое место». «Что бы я без тебя делал?» «Не удержался я от сарказма. Спасибо за идею, друг. Обращайся». Невозмутимо выдал кот, продолжая заниматься своим очень важным делом. Так или иначе, но Вайн был совершенно прав. Внутри здания они лишались своих главных преимуществ — скорости и действий в стае. Если дать тварям развернуться, пауки сомнут и сожрут даже самую сильную цель. Стремительность и желание атаковать добычу сразу с нескольких сторон делают их крайне опасными монстрами. И очень интересно, почему об этом никто из экспертов в витанете не упоминал, останавливаясь на самих пауках очень поверхностно. «Я, впрочем, тоже хорош». Видел же, на что они способны в прошлое свое посещение второго яруса, почему расслабился? Силу почувствовал, что называется, уверенность. Убить бы меня эти паучки не убили, конечно, но вот серьезно потрепать и поставить под вопрос дальнейшую охоту запросто. Ну а где-то через полторы недели нашего пребывания на втором ярусе мы, наконец, смогли напасть на след буревестника». Тварь, как оказалось, практически не спускалась на землю, предпочитая летать на недоступной никакому поисковому ритуалу высоте или отдыхать на крышах самых высоких зданий, куда также не доставало мое заклинание. Небольшая недоработка, получившаяся еще со времен моего старого мира, где не требовалось устраивать поиски в городе с высотками. У нас, отродясь, таких зданий не строили, и даже башни магов редко, когда строились выше десяти этажей. Монстр же практически не спускался на землю, предпочитая атаковать свою добычу с помощью своих убийственных молний, паря высоко в небесах. Эти твари практически не промахивались и благодаря впечатляющей убойной силе своих молний могли расправиться даже с сильнейшими тварями колодца или серьезно потрепать даже кого-то из измененных средних ступеней. Убивая чуть ли не с одного удара, они совершали стремительный рывок к убитой добыче и, хватая ее, взмывали ввысь, обратно на безопасную, недоступную для многих высоту, где буревестник и завершал свою трапезу. Очень жаль, что о таком, как и в случае с пауками, почему-то никто не писал. Не верю, что благородный или кто-то из измененных об этом не знал, и, возможно, информация о буревестниках не только бы облегчила охоту на них, но и спасла множество жизней. Но чего нет, того нет. Не понимаю я этого. Как я узнал обо всем этом, ну, мы с воином как раз прочесывали один из соседних с убежищем районов, когда заметили, как далеко на юге сверкнуло сразу несколько молний, а в ощущениях от ритуала пропало сразу несколько целей. Твари просто перестали существовать». Рванув туда со всей доступной скоростью, мы как раз оказались свидетелями стремительного подъема буревестника в небо с зажатой в лапах тушкой ящерицы. Далее простое наблюдение показало, что наш монстр никогда не выбирает одного и того же места для своей трапезы, предпочитая сжирать свою добычу в разных местах, словно бы ожидая, что его кто-то подкараулит. «И если честно, я даже подумывал, что этот буревестник разумен, настолько его поведение казалось логичным и правильным. «Итак, какой у нас план?» — поинтересовался фамильяр после того, как мы оказались свидетелями охоты нашего редкого монстра. «Ну, не зря же я являюсь руническим магом. Будем делать ловушку, конечно». Я улыбнулся коту. «Если не могу добраться до него в небесах, заставлю его спуститься». «Сказано, сделано». В следующие два дня я занимался подготовкой капкана. Нужно было приготовить хорошую приманку и клетку, которая схватит тварь в момент, когда та будет максимально уязвима. Теперь, когда нам было известно о территории охоты буревестника, все становилось куда проще. Как говорится, вопрос времени и сил. В качестве приманки было решено использовать то, что попадалось под руку – монстров, которых у нас получилось захватить живьем. В основном это были все те же ящерицы и парочка больших крыс, которым не повезло оказаться внутри моих печатей, установленных рядом с убежищем. Монстры каким-то образом чувствовали убежище и не оставляли попыток добраться до меня. «Ничего удивительного после почти двух недель твоего присутствия здесь», — фыркнул на это Вайен. «Тебя чуют даже самые слабые из местной живности». Наконец, с ловушками было закончено, и оставалось только ждать. Ну и, конечно же, не забывать про поиски тенеброида. С последним было совсем все худо. Вероятнее всего, все эти любители прятаться в тенях должны были обитать где-то в дальней части второго яруса, где находились районы, практически лишенные света. Но это оставалось лишь моим предположением. До этих кварталов было проблематично просто добраться, не то что охотиться там. Да и считались они куда опаснее уже неплохо изученных районов, по которым пролегали обычные маршруты всех караванов. К тому же там придется искать себе новое место под базу. Возвращаться к уже обжитому защищенному месту было бы неплохо, но слишком рискованно и попросту долго. Нет, мне придется обустраиваться там с нуля. «Может, стоит разделиться?» — предложил Вайн. «Я разведаю дальние кварталы, а ты займешься охотой на буревестника». Теперь и осталось-то только ждать. Кот говорил логичные вещи, но что-то мне эта идея не особо нравилась. Слишком уж был высок риск потерять тело, а вызова фамильяра во второй раз я могу и не потянуть в ближайшие полгода или даже год. «Нет», — ответила ему после нескольких секунд раздумий. «Слишком высокий риск, и там нет нормального места для твоего восстановления. Как знаешь ли он?» Наконец, на второй день после установки ловушек, одна из них все-таки сработала, подав мне сигнал о своей активации. Мы тут же рванули к ней, надеясь, что это не ошибка. Но ну, а когда добрались до сработавшей ловушки, с огромным удовольствием разглядели бьющуюся внутри рунической клетки большую птицу. О, это было то еще зрелище. Тварь буквально сыпала искрами и молниями, бросаясь на преграду раз за разом. И надо сказать, если бы я немного опоздал, буревестник таки бы вырвался из ловушки. Даже усиленная печать была не в силах сдержать всю мощь монстра, яростно бьющегося внутри. «Красивая птичка», — прокомментировал Вая, осторожно держась на расстоянии от искрящейся ловушки. «И очень злая, и опасная», — добавил я, готовя новое заклинание. Создав сразу множество рунических плетений, я обрушил на огромную птицу молот боли, Неприятная штука, способная убить жертву воздействием на ее энергетическое тело, если оно, конечно же, было. Главное преимущество молота было в том, что он не мог ранить тело и испортить некоторые важные ингредиенты. Кристаллы молний буревестника были очень хрупкими, а их стоимость была чуть ли не в два или даже три раза выше всего остального тела монстра. Так что мне нужно было сделать так, чтобы у буревестника было как можно меньше повреждений». Желобный крик монстра и его предсмертные судороги ясно показали, что с тварью покончено. Буревестник оказался повержен. «Один есть». С облегчением выдохнул я, подходя к затихшей ловушке. «Осталось найти тенеброида, самого опасного из трех нужных для ритуала монстров».